Глава пятая. Харт. Еще никогда Старкастеру не приходилось бывать в столь неловкой ситуации. При его-то высоком положении лично искать растяпу офицера уже само по себе крайняя мера. И уж тем более найти в каюте тарианки в такой неоднозначной обстановке весьма унизительно. Но какая удача встретить носительницу редкого гена с полезным для него даром. Он должен получить эту Элинду в свое распоряжение. Обязан. Тем более, она вполне симпатичная. Ее приручение наверняка окажется приятным для обоих. Почему-то Харт ничуть не удивился, что она отказалась лететь с ним. Трианцы крайне негативно относились к представителям его расы. И это чувство чаще всего бывало взаимным. Выходцы с окраинной планеты Земля после освоения ими космоса слишком быстро сориентировались в новой обстановке, принявшись менять все на свой лад, чтобы заполучить как можно больше власти. Сперва организовали ассоциацию гуманоидных рас, якобы для торгового сотрудничества и объединения разных жителей галактики в единое братство. Но, как вскоре выяснилось, преследовали исключительно корыстные цели. Оказались хитрыми и продуманными, и даже успели настроить многих против Нарианского королевства и его колоний. Трианцы просто завидовали их способностям, технологиям. Мало кто помнил, с чего все началось на самом деле. Слишком много событий предшествовало длительному противостоянию, которое с веками переросло в настоящую войну между родственными расами. Со стороны землян постоянно шла лживая информация о том, как их угнетают на Риане, захватывая одну за другой планеты под свой контроль. Секторы спирали теперь делили на зоны влияния, и станция Айтона, на которой остановился адмирал Старкастер, как раз находилась на границе таких зон. Сейчас с Торианцами установилось хрупкое перемирие. И любое событие могло стать поводом к новой фазе войны, чего старалось избегать правительство Нории, предпочитая действовать иными методами. Именно поэтому Харты не стал настаивать на том, чтобы Элинда Гровер пересела на Шиор. С его властью и возможностями задержать пассажирский лайнер на любое время не составило бы особого труда. Но даже из этого мелкого события тут же раздули бы скандал тарианцы что послужило бы провокацией для начала нового витка конфликта, и он не стал рисковать. Харт даже не заметил, как вышел из корабля, остановившись на расстоянии и задумчиво глядя на большой транспортник. Вовсю звучала сирена, предупреждающая о скором взлете лайнера, а сотрудники космопорта в целях безопасности проверяли, чтобы никого случайно не оказалось рядом. Но именно там сейчас находилась загадочная тарианка знак Наэль, на плече которой теперь не давал ему покоя. Когда-то давно, еще во времена непродолжительного сотрудничества с землянами, проводились исследования, касающиеся совместимости рас по некоторым параметрам. Тогда многие становились добровольцами, позволяя ученым из ассоциации менять структуру своих клеток. Эти способности стали передаваться по наследству и порой обнаруживались в самых разных людях. После начала конфликта проект модификации быстро свернули. Сами тарианцы, у которых неожиданно проявлялись уникальные данные, тщательно скрывали сей факт от окружающих, в особенности от нориан. Но способности, что считались позорными для тарианцев, высоко ценились норианами. «Проклятие! Как же все не вовремя!» – пробормотал Харт Старкастер, провожая растерянным взглядом звездолёт, на котором улетала странная девица. Знала ли она, какую ценность собой представляла? Почему не скрывала знак, как другие? И зачем пыталась соблазнить Лагенера? Уж не для того ли, чтобы специально попасть к Норианам, но у этого младшего офицера все равно другой фактор, поэтому что-то не сходилось. Изредка бывали и такие случаи, когда отчаявшиеся тарианцы бежали от своих соотечественников, кто по политическим причинам, кто в поисках лучшей жизни. Найдя покровителя, человеку совместимостью можно было неплохо устроиться и среди заклятых врагов. Пытаясь это понять, Харты прощупывал ее эмоциональный фон, делал различные намеки. Но она никак не отреагировала, постаралась поскорее от него избавиться. Если бы она действительно желала найти подходящего ей Норианина, точно не упустила бы шанса познакомиться ближе с самим адмиралом. И еще этот странный запах. Откуда он вообще взялся? Что за ерунда? Пока на Старкастере был надет воздушный фильтр-маска, он его попросту не чувствовал. Но как только корабль тарианцев улетел, адмирал направился в штаб, где снял себе маску, и запах снова вернулся. Значит, дело вовсе не в девчонке? Он покрутил головой, пытаясь определить его источник. А это еще что такое? Вдруг заметил зеленую слизь на своем плече. Снял немного пальцем, принюхиваясь, и громко выругался вслух, не жалея выражений. «Астероид на голову? Откуда вообще взялась эта дрянь?» Он медленно восстанавливал в памяти события, вспоминал, когда появился запах. Это случилось во время разговора с Элиндой. И вообще она вела себя так, словно что-то скрывала, не хотела говорить. Зеленая слизь казалась подозрительно знакомой. Отыскав салфетки, он убрал следы с костюма, продолжая ругаться. А потом быстрым шагом направился в диспетчерскую, где его ждали подчиненные. Оперативно решил вопрос стараясь не сорваться на притихшего лагенера и вообще не напоминая ему о Тарианке. А потом заглянул в местную лабораторию. «Срочно определите, что это такое», – подал сотруднику герметичный пакет с салфеткой внутри. Не задавая адмиралу лишних вопросов, Нарианин поместил образец в исследовательский куб и включил нужную программу на компьютере. На экране замелькали схемы, а уже через пару минут появилось изображение пятнистого животного. Старкастеру приходилось видеть подобные виды раньше. «Это слюна дикого зверя Сэмера. В межпланетной классификации они числятся как лингары». «Вот как?» — хмыкнул Старкастер. «Любопытно. Выходит, где-то в каюте пряталась такая тварь, а Элинда Гровер просто отвлекала Лагенера, чтобы тот ее не обнаружил. Однако девчонка полна сюрпризов. Зачем она вообще везет дикое животное на Кзот? Занимается контрабандой?» Нелегальной торговлей? Что еще скрывает? Недаром она сразу показалась подозрительной. Но тормозить корабль, вышедший в гиперпространство, уже не имело смысла. «Ураган! У нас хорошие новости! Через несколько часов работы будут завершены, и мы, наконец-то, можем лететь дальше на Фирос!» Догнал его в коридоре около лаборатории Дрейк Гранфер, его Энгер-адъютант, с которым у Старкастера были довольно близкие, почти дружеские отношения. Отлично! «Слушай, Дрейк, у меня к тебе есть важное дело. Несколько часов назад из космопорта вылетел трианский лайнер типа r 10 Выясни весь его маршрут. Думаю, мы можем нагнать корабль по пути». «Зачем он тебе понадобился?» С подозрением покосился на него Гранфер. «Там есть кое-что очень ценное для меня», уклончиво ответил Харт, не вдаваясь в подробности. Он уже выстраивал в голове дерзкий план по похищению Элинды Гровер. Это на станции, где бывали тарианцы, он не мог действовать в открытую и нарываться на возможный скандал. А в секторах спирали, которые фактически находятся под его контролем, у него развязаны руки. Да мало ли что может случиться с лайнером в далеком космосе, полном всевозможных опасностей. Линда. Полет протекал по графику, и я постепенно стала привыкать к местным порядкам и правилам. Они оказались не такими уж сложными, как я предполагала изначально. Я могла смотреть по головизору различные передачки, правда, в записи. Как выяснилось, норианские станции глушили связь. Но зато никто не звонил и не задавал лишних вопросов, что, впрочем, радовало. Все равно странные местные новости мне пока ни о чем не говорили. Большую часть времени, когда не спала, я болтала с Альмой. Она схватывала понятие на лету, запоминая новые слова. А я сама пыталась вспомнить прошлое Элинды Гровер, но пока выходила так себе. Изредка разные картинки или лица все же посещали мой разум, но я понятия не имела, где и при каких обстоятельствах произошло то или иное событие. Но не все шло так гладко, как мне хотелось бы. И трудности создавала в основном Альма. Во-первых, она периодически пыталась улечься на мою кровать, за что я ее отругала, получив на несколько часов ответную обиду. Тогда она по привычке стала меститься в кресле, но с ее размерами это оказалось невозможно. А пол ее категорически не устраивал, из-за чего я выслушивала стенание. Во-вторых, встала проблема с выгулом. Как и другим животным, Лингаре надо было где-то справлять естественные потребности. Благо теперь она понимала хоть что-то. Пришлось приучать ее к местной сантехнике, и я всерьез опасалась, что она разнесет ее к чертовой матери. Гулять мы выходили, когда на корабле наступала импровизированная ночь. Примерно на 6 часов освещения в коридорах лайнера приглушали а пассажиры расходились по каютам. Именно тогда мы с лингарой выбирались на небольшую прогулку, определив для себя более-менее безопасный маршрут. Конечно, я предварительно убедилась, что в отсеке нет камер. Это подсказывало мне и чутье Элинды. Еду приходилось заказывать исключительно в номер. К счастью, тип билета Элинды это позволял. «Зачем ты опять попросила заменитель? Я хочу мясо настоящего, с кровью!» мысленно ворчала Альма, обнюхивая то, что привозил с камбуза робот-официант. «Где я тебе возьму мясо? Да еще и с кровью!» – оправдывалась я. «Такого даже нет в меню. Хорошо, что хоть полуфабрикаты какие-то из мяса здесь имеются. И заменитель, кстати, тоже неплох. Тут и правда нашла еда, похожая на земную. Например, мясные шарики в тесте, наподобие хинкали. А еще всякие шницели и котлеты. Пусть вкус их и отличался от привычного». Потому что ты смотришь меню для тарианцев, а ты посмотри и другие, требовала Альма, немного изучившая за это время местные словечки. Я понятия не имею, что означают все эти незнакомые названия, возмущалась я вслух, листая голографический каталог. Что, например, едят ухары? Кажется, они вообще веганы? Вот это попробуй, наугад советовала Лингара, а потом опять ругалась, что ей не угодили блюдом. Каждый раз, делая заказ, я закатывала глаза от стыда, представляя, что подумают обо мне корабельные повара-торианцы, которые комплектовали обеды для пассажиров. Еще решат, что некая Элинда Гровер — невероятная обжора, потому как нормальному человеку столько ни за что не съесть. Вскоре я и вовсе перестала посещать столовую, стыдясь смотреть сотрудникам в глаза. А ведь хотелось хоть иногда оказаться в обществе себе подобных, понемногу узнавать о местных правилах и традициях, чтобы потом не попасть в просак, не проколоться на какой-нибудь мелочи. Так продолжалось несколько дней, пока я случайно не услышала о местной кают-компании, где тоже собирались пассажиры. Естественно, я сразу намылилась выйти на разведку. Оделась довольно скромно, выбрав одежду из гардероба Элинды на свой вкус. Но зато распустила кудри, чтобы лежали на плечах красивой волной. Я всегда мечтала о вьющихся волосах. Надо же! Мое желание и тут сбылось. Ты куда это собралась? Упрямо следовала по пятам лингара, пока я завершала приготовление. Время прогулки еще не наступило. Там полно разных существ. Хочу выйти поболтать с народом, отмахнулась я. Тебе что, мало меня? Альма уселась на задние лапы, сложив передние на груди, и недовольно щелкнула зубами. Я вздрогнула, никак не могла привыкнуть к виду челюсти лингара. Ты все же не человек, к тому же ничего не знаешь о здешних делах. я ненадолго. выйдя из каюты я облегченно вздохнула. Как сложно с этой уже не собакой я даже не ожидала, что у нее на самом деле окажется такой тяжелый характер. Она постоянно меня в чем-то упрекала, просила нечто особенное, требовала к себе внимания. А ведь недаром говорят, что животное всегда похоже на своего хозяина. Я узнавала в ней свои привычки, которые особенно проявились в последние годы. Я и сама порой не знала, почему ворчу. Постоянно учила жизни дочь, не понимая ее увлечений. Читала нотации, подругам навязывая свое мнение. Может, потому и осталась одна в свой день рождения. Альма стала моим альтер-эго, напоминая обо всех недостатках. Надеюсь, уже бывших. Кают-компания нашлась в одном из соседних отсеков. Представляла она собой просторное помещение, где стояли мягкие кресла и столики. В углу обнаружился автомат с напитками, среди которых я увидела и кофе. Я тут же заказала стаканчик, использовав код билета. А пока прибор готовил напиток, обратила внимание на присутствующих. Сейчас здесь находилось человек 10 ирианцев. Большинство смотрели 3D-фильм, объемная голографическая картинка которого занимала метра 4 в диаметре и несколько метров в высоту. Там как раз показывали грандиозное космическое сражение. Я даже засмотрелась на графику. Потом изображение сменилось на целующуюся пару на фоне каких-то развалин. Автомат пискнул, сообщив о готовности кофе, чем отвлек от созерцания местного киношедевра. Я забрала стаканчик и отошла к большому иллюминатору, за которым раскинулись незнакомые звезды. Насколько знала, находилась я сейчас далеко от Земли, фактически в другом рукаве спирали, поэтому все тут выглядело иначе, нежели дома. Сердце сжалось от тоски по прежней жизни. «Привет, милашка. Помнишь меня?» Неожиданно нарисовался рядом светловолосый тарианец. В первую секунду показалось, что это кто-то из старых знакомых Элинды, и я даже вздрогнула. Но тут же дошло, что мы лишь стояли в общей очереди на станции. «Из чего вдруг я должна тебя помнить?» Попыталась отвертеться от разговора, вспомнив его намеки. «Мало ли, я же тебя запомнил», — пожал парень плечами. «Скучновато здесь. Вот я и подумал, может, поболтаем?» «А где же твой приятель-весельчак?» Скучным тоном напомнила я о мужчине, которого видела вместе с этим парнем на Айтоне. «Он мне вовсе не приятель, просто случайный знакомый. Кстати, меня зовут Даниэль Даховский. Можно просто Дэн». Неожиданно протянул он мне руку. «Тогда я просто Линда», — пожала его руку в ответ. Ладонь оказалась шершавой, мозолистой. Будто парень не гнушался физическим трудом, что было странно при местных технологиях. Да и сам он выглядел простецки. В черной футболке и брюках, вроде потертых джинсов. Но это почему-то ослабило мои подозрения. Вдруг он именно тот, кто мне и нужен, чтобы побольше узнать о новом мире? С ним точно не придется изображать из себя опытную агентку. «Ты летишь на кзот? Он дождался утвердительного ответа. «Я тоже. Торианцам там хорошо платят». И чем собираешься заниматься? Я монтажник. А эта профессия везде востребована. Хочу заработать столько, чтобы потом, по возвращении, хватило купить участок на Новотерее и построить свой дом. Тогда можно будет обзавестись семьей. У Гзота вполне реально получить нужную сумму за пару лет, если повкалывать. Я уже был там, вот решил слетать еще на одну вахту. А тебе зачем на Гзот? Вряд ли серые оценят твою симпатичную мордашку. У них совсем другие вкусы. «Да и плевать, какие у них вкусы. Я тоже лечу по работе». Я пояснила, используя факты из легенды. «А где сама живешь? «На Цитере». «Я как раз лечу оттуда. провел на Цитере несколько дней. Представляешь, со мной такое случилось?» Уж не знаю, какой из него был монтажник, но собеседник точно отменный. А, как говорится, болтун — находка для шпиона. Я наконец-то выяснила, где находится Цитера и что собой представляет. И вовремя. Иначе бы точно лопухнулась. Оказывается, эта планета почти полностью покрыта льдом, а люди строят города прямо в вечной ледяной массе. Но там подходящая тарианцам атмосфера и много полезных элементов, ради которых все и терпят неудобства. А еще на цетере практически нет бедных. Жители планеты, связанные с добычей, спокойно могут позволить себе путешествовать по другим системам. Это заполнило пробелы в моем понимании социального положения РС и Гровер хоть я и помнила, что Цтера не моя родная планета. «Ты ведь первый раз летишь этим рейсом?» «Да, а что?» «Через 12 часов будет остановка на Нокси. Простоим в космопорте довольно долго. Если хочешь, можем вместе прогуляться по округе. Городок не ахти какой, зато местные дикари продают много дешевых безделушек». Увлекшись, мы проговорили целых три часа после чего я, порядком подуставшая, вернулась в свою каюту и завалилась в постель, даже не заказывая ужин. Это стало моей ошибкой, ведь я позабыла про Альму, а она сама ни о чем не напомнила, прикинувшись спящей. Когда проснулась, поняла, что она сидит рядом, укоризненно глядя на меня. «Мы вчера не сходили погулять», — послышалось в голове. «Ну, ничего страшного ведь не случилось», — потянулась я в кровати. «Чем будем завтракать?» «Чем хочешь, мне все равно!» Надула лингара щеки и оттопырила шипы. Мы почти не разговаривали. А потом лайнер совершил посадку, а в громкоговоритель сообщили, что пассажиры могут при желании покинуть борт. «Я же договорилась с Дэном насчет прогулки!» Тут же вспомнила я и забегала по каюте, перебирая свои вещи и размышляя, чтобы такое надеть поудобнее. «Эй, ты что, снова решила меня оставить?» Преградила Альма путь, когда я направилась на выход, надевая на шею медальон Сайсет. «Я ненадолго, не переживай», — потрепала складки нашей Лингары. «Заодно посмотрю, что из продуктов можно купить. Вдруг тут продается мясо».